Глава девятнадцатая. Злобные туката двигались с молниеносной скоростью. У них не было плана атаки, да он им был и не нужен. Они неслись со сверкающими зубами и когтями и вздыбленными жалами. Энакин подскочил к переднему туката. Он хотел быть первым, кто собьет одного. Зверь вертелся, его желтые глаза светились угрозой. Один массивный коготь силой рассек воздух. Энакин поймал его световым мечом. Зверь завыл. Он только разозлил его. Нужно найти уязвимую точку. Он видел, как Ферус и Сири вместе атаковали Туката, двигаясь ритмично. Возможно, ему следовало подождать своего собственного учителя, но быстро взглянув через плечо, Эникин увидел, что Обиван был занят сразу двумя Туката, в то время пока Рай Райгол и Тру бежали на помощь. Существо снова сильно ударило по нему, и опережая движение, Энакин увернулся и покатился, пробуя нанести удар в грудь зверя, предполагая, что такой удар убьет его. К его удивлению жало вонзилось ему в руку. Он не рассчитывал на такой диапазон движения. Немедленно его рука стала гореть, хотя жало едва коснулось его. Энакин перебросил световой меч в другую руку, проклиная свою удачу. Туката ударил, без сомнения, доводя до конца свое преимущество. Пока его добыча была парализована ядом, зверь прикончит его. Но Энакин смог отскочить назад и ударить, на сей раз погрузив световой меч в голову существа. Он услышал шипение и учуял дым. Желтые глаза закатились, и существо упало замертво. Рай и Тру были захвачены с флангов двумя туката. У обивана вана руки были полностью заняты одним массивным животным, более здоровым и жестоким, чем остальные. Энкин прыгнул на спину Туката, наседающего на его учителя, в надежде отвлечь его. Существо пришло в ярость. Оба жало летали, пока Энкин извивался, избегая их уколов. оби -ван наступал, нанеся Туката серию тяжелых ударов. Существо зашаталось. Энокин успел рубануть по шее существа, прежде чем был сброшен. Туката закричал, вздымаясь, и Энкин и оби -ван отскочили с его пути. Он завалился и метался, пока не затих. А они уже пришли в движение, направляясь к одному из тукатов возле тру. С ревом он повернулся к ним, кружась и нанося удары, пытаясь дотянуться когтями и зубами до убивана. Обиван использовал жидкий трос и закрепил его на рогах существа. Используя трос, он раскачался, а его световой меч превратился в размытое пятно, когда он атаковал снова и снова. Существо завыло, пытаясь схватить убивана. Энакин нанес зверю смертельный удар в грудь. Обиван отпрыгнул от существа и приземлился. Его ботинки шлепнули по грязи. Крики Туката смешивались с гудением световых мечей, когда джедаи встречали их нападения приемами и контрприемами. Ход сражения изменился. Пять туката лежали мертвыми. Еще два были смертельно ранены. Энакин и Обиван объединились с Райгоулом и Тру, сначала поочередно делая обманные движения, чтобы запутать существо, а затем разрезая его на несколько частей. Саэра и Дарра, работая вместе со своей обычной безупречной командной работой, наседали на двух туката. Раненые эти двое контратаковали, но Дарра и Саэра были слишком быстры, слишком проворны и слишком сильны. Наконец, все туката лежали мертвыми или умирающими. Их крики эхом отражались от горы. «Слишком много легенд», — сказал Ленкин, убирая свой световой меч. Теперь им было просто пройти через узкий проход и войти в долину. Но темная сторона накрыла их, нанеся тяжкий удар. На мгновение они замерли, борясь с чувством, и потянулись к силе, чтобы оградиться от нее. Мавзолеи уводили в долину. Срубленные из горных плит, отполированные рабами, а затем рассыпающиеся на кусочки за сотни лет. Они все еще были огромными, высокими и широкими, с колоннами и башнями. Гигантские статуи, подобные тем, что были в посадочном ангаре, стояли охранниками у гробниц. На вершину утесов взгромоздились древние статуи ужасных существ, готовых нанести удар. Эта долина была построена, чтобы вселять страх в каждое сердце. «Мы обыщем каждую могилу», — сказала Саэра. «О, хорошо!» — Дара глухо дышала. Обиван взглянул на Энакина. «Ты ранен?» — обеспокоенно сказал он. «Ничего страшного. Это только начало сражения, Энакин», — серьезно предупредил Оби-Ван. «Позволь, я осмотрю». Энакин обнажил руку. Оби-Ван ловко управился с Бактой. Жжение несколько уменьшилось. Энакин почувствовал прохладу на коже от лекарств. С облегчением он заправил руку обратно в рукав и взглядом поблагодарил своего учителя. Он услышал что-то. Шепот голосов, какие он слышал во время своего прибытия. Он видел, что другие тоже их услышали. Низкие, гортанные, настойчивые. Только что же они говорили? Было невозможно разобрать. Что-то злое, что-то, чего он не хотел слушать. «Они пробуждаются», — сказал Райгол. «Они знают, что мы здесь», — согласилась Сири. Мертвые лорды ситхов, дремавшие в огромных каменных мавзолеях, почувствовали присутствие джедаев. Темная энергия полилась из могил. Энакин испытывал все это. Гнев, жестокость, боль. «Давайте попытаем счастье в первой гробнице», — сказал Убиван. «Он не там», — Энакин хотел закричать. «Но он не знал, откуда он это знает. Он не доверял этому. Это мог быть ситх, пытающийся запутать его». Разочарование извивалось внутри него. «Он ненавидел это чувство. Он хотел доверять тому, что знает. И он хотел знать все». Вот что было настоящей силой. «Держитесь вместе», — сказала Саэра. Гробница была массивной. Два каменных существа охраняли ее. Зубы обнажены, когти выпущены. Сейчас Энакин узнал в них туката. Обиван нажал на каменную дверь, и та со стоном открылась. Они вошли внутрь, держась ближе друг к другу. Их световые мечи наготове, служа им как освещением, так и защитой. Могилы стояли вдоль стены. На каменных плитах, покоящихся сверху, были вырезаны фигуры в полный рост, изображая мертвых лордов-ситхов. Шепоты стали громче. Энакин чувствовал их кожей, как легкие касания спертого воздуха. Энакин слышал набор слов, шипящих от ненависти. Он призвал силу помочь ему перевести слова в не имеющие значение помехи. Темнота была сплошной. Свечение их свирепых мечей едва проникало в нее – Они сделали еще несколько шагов. Вдруг Дарра закричала. Человеческий скелет появился из темного угла и налетел на нее, сбив ее на пол. Кости встали вокруг нее, словно клетка. Она хотела бить их световым мечом, но не могла пошевелить рукой. Световой меч Саэры рассек воздух. Через секунду кости стали пылью. Она шагнула помочь Дарре. «Осторожно — Осторожно, — начал Убиван, но было слишком поздно. Энергетическая сеть упала с потолка, поймав Саэру и Дару. Одновременно всюду по гробнице разлетелся зигзагами бластерный огонь. Они не могли сказать, откуда он взялся. Оби-Ван прыгнул на защиту Саэры и Дарры. Тру и Райгол двинулись вперед, пытаясь определить источник огня. Энакин следил, пока Ферус и Сири рубили энергетическую сеть, пытаясь освободить их. Из-за могил изверглась шаровая молния. Она катилась к ним, быстрая и смертельная. «Мы должны выбираться отсюда!» – закричал Убиван. Саера пинком освободилась от сети, схватила Дару за руку и вытащила ее. Джедаи помчались к двери. Она была плотно запечатана. Они оказались в ловушке. Глава двадцатая. Деваться было некуда, только лишь наверх. Жар шаровой молнии опалил их, когда они подпрыгнули. Она промчалась под ними и врезалась в дверь. Джедаи могли висеть в воздухе, используя силу несколько решающих так необходимых секунд. Они с изумлением смотрели, как огонь прожег насквозь закрытую дверь. Разъедающий, уничтожающий огонь прогрыз камень. Джедаи приземлились на все еще горящий пепел и выскочили наружу. Огонь горел, пока не стал только кучкой пепла на полу. «Ты в порядке?» – спросила Дарру Саэра. Дара кивнула, но выглядела она все еще слабой из-за электрических импульсов оглушающей сети. Обиван знал. Они не могли вот так обыскивать каждую могилу. Они потеряли бы силы, потеряли бы цель. Он встал лицом к гробницам. Он тянулся, чувствуя каждое темное место, посылая свою сосредоточенность в каждый угол. Он снова его почувствовал. Теперь Омега был близок к своей цели. Обиван чувствовал его триумф. Он повернулся. «Там!» — он указал проход. «Зен Арбор и Омега находятся там. Они идут навстречу с Ситхом». Обожженные огнем, пораненные Туката, они двинулись как одно целое к гробнице, на которую указал Оби-Ван. Энакин знал, что он был там. Ситх был где-то рядом, в громадной гробнице. Он ждал, он наблюдал. Но не Омега интересовал его, а джедаи. Когда они вошли, она показалась еще темнее, чем была первая гробница. Воздух был затхлым и вонял разложением. Здесь могилы были в худшем состоянии. Осыпавшиеся, некоторые из них были разрушены так сильно, что они могли видеть внутри тела, завернутые в саваны. оби -ван достал свой световой меч. В его свете они увидели пиктограмму на стенах, изображение небрежно нарисованное красным. Они поблекли. «Картины деяний ситхов, войны, расправы» — Энакин отвернул лицо. «Присоединись к нам. Темнота победит!» энекин видел, как один из саванов поднялся. Слои серых, разрезанных тряпок отпали. Он задохнулся от шока. Это была его мать, Шми. «Энни!» — позвала она. «Энни!» «Мама!» — слово вырвалось из его живота. Как сильно он хотел еще раз произнести это слово. Снова увидеть ее. Джедаи увели его от нее. Джедаи забрали его. Энакин! Голос Убивана был резок. Это видение. Ничего больше. Энакин глотнул. Саван вернулся в склеп. Он смущенно оглядел остальных. Ферус смотрел на него с жалостью. Жалость? Его ненависть к Ферусу снова затопила его. Он смутился перед Ферусом. Затем видения пришли ко всем. Лорды ситхов поднялись и пошли на них. Рты раскрыты, руки пытаются схватить, а затем рассыпались грязными запахами и привкусом. Джедаи шли дальше, сквозь видение мертвецов, сквозь шепоты, сквозь насмешки. «Ты слеп, а ты дурак, а ты ничего не понимаешь». Темная сторона силы походила на толстый занавес, который Энакин не мог отвести в сторону. Она заполнила его рот и глаза, и он чувствовал, как будто она замедлила его руки, остановила его ноги. Однако он продолжал идти, продолжал двигаться. Не было ничего такого, чего нельзя было сделать. Они должны были дойти до конца. Вырезанные из камня существа, сидевшие на уступах, взлетели в мерцающих картинах огня и разрушения. Тру увернулся, когда одно из них полетело прямо ему в лицо — но существо обратилось в пыль. Энакин видел, что Тру сильнее сжал световой меч. Световой меч Тру. Он забыл напомнить ему проверить данные апертуры потока. Он ушел сердитый и уязвленный. Как он мог забыть? Или он хотел забыть? Он не мог сделать этого теперь. Если бы он сказал об этом, то учителя узнали бы, что световой меч Тру поврежден, а он ничего не сказал Райгоулу он бы навлек на себя и тру неприятности. А Феррус, наверное, очень хорошо его починил, как он обычно все делал. «Кто ты и что ты имеешь в виду? Пустяк рядом с тем, чем являемся мы и можем сделать». Размышление о Феррусе заставило гнев не забить ключом. Это было нечто тяжелое внутри него. Оно заполняло его. «Это так естественно, так правильно позволить своему гневу расти». Почему он пытался подавить его? Он имел право испытывать его. Только это чувство теперь давало ему силы. Оби-Ван поднял руку. Стоп, энерголовушка. Энакин ничего не видел. Вокруг было темно, кроме света от светового меча Оби-Вана. Оби-Ван спокойно продолжил. Сгустки темной энергии. Они способны остановить джедаев на какое-то время. «Я ничего не вижу», — сказал Феррус. «Отведи взгляд, затем посмотри снова. Используй силу», – проинструктировала Сири. Энекин отвел взгляд, затем снова посмотрел. Он поймал едва уловимое фиолетовое мерцание в воздухе. Оно появилось и исчезло. «Если моргнуть, его можно было бы пропустить». «Я вижу», – сказала Дарра. «Будет еще больше», – предупредил Оби-Ван. должны быть очень осторожны. Вы, скорее всего, не избежите одной из них». «Держитесь ближе к своим учителям!» Они тронулись, обходя ловушки. В зловонном воздухе разнеслось хихиканье. «Я ждал не меньше твоего, оби -Ван. Голос шел из ниоткуда, самоуверенный насмешка Гранта Омеги. оби остановился. Омега медленно вышел из-за могилы всего в нескольких метрах впереди. Он побарабанил пальцами по поясу. «Ты действительно думал, что сможешь избежать нескольких ловушек и поймать меня?» «Вернись назад, дурак!» – прошипела Зен Арбор, появляясь из темноты позади него. «Почему тебе всегда надо с ним поговорить?» В своем синем мерцающем шелке она выглядела, как всегда, великолепно. Ее светлые волосы были аккуратно заплетены. «Потому, что это приносит мне удовольствие», – сказал Омега. Его красивое лицо широко улыбалось. Он был как дома в этой ужасной гробнице. — У меня есть... дайте посмотреть. Один, два, четыре, восемь джедаев. Все посланы захватить маленького старого меня. — Ты забываешь, что я тоже здесь? — резко оборвала Зен-Арбор. — Как типично. Я была врагом джедаев до того, как ты родился, Грант. — До меня их врагом был мой отец, — сказала Омега. Ксанатос. Отец Омеги, бывший джедай, он пытался уничтожить Квайгона. Обиван рассказывал Энакину о нем. Его сын сохранил такое же высокомерие, такую же жестокость, ту же колоссальную потребность вредить джедаям, заставить их заплатить за все, чего так не доставало им. Честь ничего не значила ни для Ксанатоса, ни для Омеги. Только власть. Только месть. Зен Арбор махнул рукой. Хватит спорить. «Я ухожу. Ситх или не Ситх, я не могу дождаться, когда уберусь с этой планеты. Идем, он ждет нас». «Ну же!» — резко настаивала она. «Он позаботится о джедаях. Он обещал нам это. Он собирается дать нам все, ради чего мы работали. Ресурсы, секреты галактики, богатство. Собственную армию, Грант!» Но Омега не двигался. «Здесь наступит его крах», — внезапно подумал Энекен. Награда, которую он собирался получить, не значила ничего перед лицом его личной мести. «Я сам позабочусь об этом», — сказал Омега, — «с его помощью». «Могу я напомнить тебе кое о чем?» — с раздражением взорвалась Зен-Арбор. «Ты не ситх». «Я удивлял тебя на каждом шагу, обиван сказал Омега, игнорируя ее. «А я даже не познал секретов темной стороны». «Ты можешь представить, на что я способен теперь, в этом месте, где сами стены, ваш враг Обиван выдержал его взгляд. Энакин посмотрел на него. Он видел, что у Оби-Вана не было никакого желания разговаривать. В его взгляде Энакин не обнаружил ни гнева, ни желания отвечать на насмешки Омеги. Там было просто непреклонное решение закончить дело. Не было никакого способа, которым Омега мог покинуть эту гробницу, кроме как в сопровождении Оби-Вана». «Не хочешь говорить со мной, Оби-Ван?» «Объявил мне бойкот». «Ты портишь мне удовольствие». Омега театрально вздохнул и поднял руку, показывая бластер KYD-21. Энакин узнал его. Быстрый, точный, компактный. «Должен признать, то, что джедаи нашли меня здесь, вызывает затруднения. Но в некотором смысле это такой очаровательный конец». «Я теперь непобедим, видишь ли. Я сражаюсь вместе с энергией ситхов за спиной. А это значит, что я увижу твою смерть, оби -ван. Твою и твоего ученика. Я не могу ждать. Не хочешь ли прогуляться со мной, или ты слишком боишься, наконец, встретить свое поражение?» Ему оставалось только напрячь один мускул на пальце, чтобы выстрелить, когда Оби-Ван пришел в движение. Он помчался к Омеге, Его световой меч находился в классическом наступательном маневре. Полетели бластерные заряды, быстрые и разъяренные. Оби-Ван отклонил каждый, размахивая световым мечом по широкой дуге. Вдруг из-за омеги накатило неприятное зловоние. Он улыбнулся, как будто знал, что это идет. Без сомнения, он знал. Затем пошла нежить. Зомби-карибана, поднятые ситхами охранять могилы. Энакин читал о них, но никогда не думал, что увидит. Ситх должно быть активировал их, чтобы защитить Омегу и Святую Землю Ситхов. Зомби привыкли есть плоть из могил. Теперь у них на виду были живые цели. И у них были бластеры и детонаторы, чтобы убивать. Теперь они шли, кренясь из темноты, различные существа, но все идущие одинаковой, необычной, покачивающейся походкой. Воздух наполнился дымом и огнем. Придя в себя от шока, Энакин встал сбоку Убивана. Зомби стали сильнее после смерти. Они были полузгнившие, ужасающие на вид. Энакин не смотрел в их мертвые глаза. Он безжалостно попер на них, его световой меч отклонял их огонь, пока он разрезал их на ленты. Они были препятствием, ничем больше. Волшебная уловка из прошлого. Он не позволит их ужасной внешности или хватающим окровавленным рукам удержать его. Он должен был быть участником захвата Омеги. Работая вместе, он и Оби-Ван отклоняли огонь, одновременно придвигаясь к постоянно отступающему Омеге. Зен-Арбор исчезла. Для Энакина она перестала иметь значение. Затем темнота ожила видениями. Лорды ситхов, громадные в своей броне, ужасающие в своем разложении с окровавленными лицами. Они бросались на джедаев, только чтобы исчезнуть ливнем из обрывков теней. Энекин старался не отступать, продолжая следить за бластерным огнем. Но повсюду была неразбериха. Темная сторона силы была поблизости, препятствуя концентрации и иссушая энергию. Джедаи обращались друг к другу, призывая силу бороться с темной стороной, нежитью, которая продолжала пребывать. Энекин видел восстание и падение Шми. Восстание и падение. Он чувствовал привычную потребность, знакомую вину. Чувства сокрушили его, и Обивану пришлось прыгнуть вперед, чтобы защитить от детонатора, который в него летел. Обиван на лету его отбил. Они не выбрали меня, а я еще сражаюсь за них, в гневе думал Ленникин. Они выбрали Феруса, а я пока должен сражаться, защищать его и защищать их. Мой учитель не защитил меня. Почему я должен так поступать? Призрак лорда Ситха улыбнулся ему, протянул руку. «Энакин!» — голос Убивана был рядом. «Сосредоточься!» «Сосредоточиться!» «Да!» Конечно, темная сторона нападала на него, не только призраком Ситха, но и призраками в его сознании, мыслями, которые были не его. Энакин обратился к Силе, чтобы та помогла ему бороться с голосами. Он почувствовал, как его голова просветлела. Тру вскочил на могилу, сражаясь с двумя зомби. Со своими гибкими руками и ногами он двигался, как котящаяся волна. Он сбил три термальных детонатора, что летели по воздуху. Он размахивал своим световым мечом по дуге. Тот мигнул. Энакин с ужасом наблюдал, как он гудел. Луч мигал снова и снова. Он терял энергию. Тру находился в середине команды. Обиван не видел этого. Он надавил вперед. Путь комеги теперь свободен. Все в Энакине кричало, что надо следовать за оби -ваном быть участником захвата Омеги. Кричало все, кроме одного – дружбы. Но он слишком долго колебался. Он увидел, как Ферус и Тру переглянулись. Одновременно Ферус и Тру подбросили свои световые мечи в воздух. Тру поймал меч Феруса, а Ферус поймал меч Тру. Перевооруженный Тру пошел на нежить, отрубая конечности и калеча живые трупы. Ферус отступил на заднюю позицию с работающим наполовину световым мечом. Но Омега вдруг снова появился. Он крался позади могил. Рядом с ним была Зен Арбор. Энакин понял, что они пытаются обмануть джедаев. Они сконцентрировали большинство огневой мощи в середине гробницы. Пока джедаи предполагали, что те отступят назад, они фактически собирались бежать через переднюю дверь. Он снова увидел, как проблеск на конце его восприятия – плащ, сворачивающийся со скоростью броска змеи. Ситх стоял у входа в гробницу, ожидая. Его лицо было скрыто в тени капюшона. Зен Арбор поспешила к нему. Энакин снова повернулся к Тру. Так как Ферус стоял за спиной Тру, он был единственным на пути Омеги. Все мастера джедая были впереди сражения. Световой меч Феруса мигал в темноте. Видя, что он в беде, Дарра с помощью силы прыгнула к Ферусу, держа свой световой меч высоко, полной решимости его спасти. Энакин увидел улыбку на лице Омеги, когда он открыл огонь. Выстрелы поразили Дару прямо в грудь. Она осела, все еще держась между Омегой и Феррусом. Саэра вскрикнула. Энакин почувствовал в тот момент, как до невозможности растянулось время. Время, которое заморозило все, даже его сердце. Он видел движение, словно раздуваемого синего мерцающего шелка, когда Зен Арбор использовала в своих интересах отвлечение внимания, чтобы рвануть к выходу. Синяя молния силы прорезала темноту, создав барьер, оградивший ее от других, давая ей пространство для побега. Он видел рот тру, открытый в вопле. Он видел, как Феррус упал на колени и пополз к Дарре. Видел, как он схватил бластерный заряд в плечо, но продолжил ползти. Он видел, как Сири прыгнула вперед, чтобы защитить их всех. Видел, как Саэра полетела по воздуху с помощью силы, чтобы быть около своего подавана. Видел, как Дарра повернула к нему голову. Ее щека была в грязи. Видел туманную пелену в глазах Дары, шок от удара. Он видел, словно это было физическое усилие, как она собирает мужество, чтобы принять удар. Он видел все это, и все же он не двигался. А затем Омега пришел в движение еще раз сменив направление, поспешно отступая вглубь гробницы. С болью на лице Оби-Ван отвернулся от джедаев и побежал за ним. Время быстро сжалось обратно, а его все равно не хватало. Энакин отвернулся от Дары и помчался вслед за своим учителем. Глава 21. Гробница сужалась к концу. Зловоние почти заставило Энакина завязать рот. Словно все самое грязное собралось в одном месте. Он мог только разобрать Оби-Вана впереди, бегущего, атакующего нежить, которая охраняла Омегу, окружив его словно облаком гниющей плоти. Энакин прибавил скорость. Его учитель сражался с невероятной скоростью и точностью. Энакин чувствовал силу, как большую пульсацию, проносящуюся, окутывающую волной, которая толкала Оби-Вана к его противнику, к его судьбе. «К моей судьбе!» — подумал Энакин. «Моей!» Он так сосредоточился на своем учителе, на том, что нужно догнать его, что напоролся на энерголовушку. Энакина поймали. Он не мог двигаться. Расстроенный, злой, он рубил невидимую клетку световым мечом. Он не мог освободиться. Он пинался, он наскакивал и попался. Он встретил силу больше, чем его. «Невозможно!» «Учитель!» — позвал он. Но оби его не слышал. Энерголовушка высасывала его голос из воздуха и не выпускала. «Мне просто нужна сила!» сказал, что учитель может призвать силу и бороться с этим. «Я так же хорош, как учитель. Я смогу!» Хотя странно. Он мог бы дотянуться до силы, но мешали видения. И это были видения не темной стороны. Это были видения того, что произошло только что. Рот Тру, открытый в крике боли и отрицания. Дара, падающая, глаза широко открытые от шока. Дара. Ее голова повернута к нему. На щеке пыль гробницы. Он увидел ее, как это было раньше, когда она была ранена на Хааридане. Он почувствовал, что она ранена. Тогда это была его ошибка. Не в ее способностях, но уверенный в своих, он прыгнул защитить ее» а вместо этого врезался в нее. Он думал, что он лучший воин, а из-за этого он вытолкнул ее под бластерный огонь. Она никогда не держала зла на него. Он снова увидел ее лицо, такое бледное. Яркая лента, которую она всегда заплетала в свою косичку, волочилась в пыли гробницы. Он знал, что она была тяжело ранена. Он чувствовал, что это душило его. Он не пошел помогать Ферусу. Дарра пошла. Теперь она лежала на земле. Он пробовал собрать эти факты вместе, чтобы они обрели смысл. Световой меч Тру работал в полсилы. Энекин никогда не предлагал проверить апертуру потока так, на всякий случай. Он считал это само собой разумеющимся. «Что со мной происходит?» – задавался вопросом Энакин. Его разум внезапно почувствовал ясность, остроту. «Почему я не помог моим друзьям? Я изменился?» «Я меняюсь? Кем я становлюсь?» Когда он стал подаваном, у него не было сомнений. Впервые он доверился кому-то. Теперь стало гораздо сложнее, стало больше угроз. Может, он менялся к лучшему. Контроль, устав, верховенство, превосходство. Стал ли он более зрелым теперь, лучшим воином, более способным оценить ситуацию и двигаться к цели? Поэтому он помчался противостоять Омеге. Или его собственная зависть толкала его. Как он мог разделить это? Почему он должен был это делать? Власть управляет результатом. Энакин покачал головой. Голоса не покидали его. Он подумал о Даре. Нежность заполнила его, и голоса ушли. Несколько лет назад он пошел в медклинику увидеться с Дарой, полной раскаяния. Она отбросила его вину с усмешкой. Теперь и у меня есть кое-что, чтобы произвести впечатление на юнлингов. Я была ранена в сражении. А затем он вспомнил кое-что, о чем он не думал годами. Он всегда думал, какая она сильная. Теперь он вспомнил ее хрупкость. Он вспомнил ее руку на покрывале. Ее пальцы слегка коснулись его рукава. «Побудь со мной, пока я не усну. Здесь так одиноко». Энакин снова забился в ловушке. Он чувствовал, как гнев растет в нем. Он знал, что гнев мешал силе, но он не мог его контролировать. Если только... Если только он сможет использовать гнев. Но это было тем, что джедаи не должны делать. Разочарование бурлило в нем. Он не мог двигаться. Его учитель ушел в темноту. Оби-Вану не следовало удивляться, когда видения лордов-ситхов исчезли и он увидел Квайгона. Но он удивился. Он должен был знать, что ситхи способны были вытянуть самые болезненные воспоминания изнутри него. Квайгон стоял, зияющий раной в груди, куда нанес удар Дарт Мол. «Ты всегда так боялся разочаровать меня?» сказал Квайгон. «И ты это сделал». Убиван остановился. Световой меч в его руке опустился. «Это не настоящее. Это нереально». «Ты подвел меня, Оби-Ван?» «Нереально!» «И ты даже не знаешь, почему...» Оби-Ван вздохнул. Он шел вперед прямо на Квайгона. Изображение исчезло. Дрожа, он пошел дальше в темноту. Теперь было легче идти мимо лордов-ситков, видения которых рычали, шипели и пытались схватить пальцами, когда он проходил мимо. Он видел, чего и похуже. Он услышал шипение, почувствовал волну темной стороны и только приготовился, как темноту осветила вспышка. Яркий взрыв ракеты ослепил его. оби бросился на пол и покатился. Даже закрытыми глазами он видел всполохи оранжевого и желтого, яркие, как двойное солнце. И, используя силу, он оказался рядом с могилой и присел за ней. Когда он открыл глаза, он не мог ничего увидеть. Бластерный огонь усилился и был настолько быстр, что он понял, что Омега настроил автоматический бластер. Судя по звуку, EWEB – один из самых наиболее мощных когда-либо производимых автоматических бластеров. Он устанавливался на треноге и требовал двух операторов, но и один мог обращаться с ним, если был достаточно квалифицирован. Омега не знал, где он был. Пока. Оби-Ван мучительно осознавал, что у этого бластера хватало мощности, чтобы пробить бронированную обшивку крейсера. Он слышал, как напротив того места, где они сражались, были разнесены каменные могилы. Он не мог здесь оставаться. Нужно было продолжать двигаться. Он пригнулся к земле и на ощупь обошел вокруг могилы. Он мог бы отследить бластерный огонь через силу, мог защититься, если бы было нужно. Это была часть обучения джедаев сражаться вслепую. Юнлинги учились в шлемах послушников, которые закрывали им зрение. Оби-Ван неожиданно и отчаянно порадовался за то обучение. Омега рассчитывал, что он спрячется. Поэтому ему следовало раскрыться. Он должен доверять силе. Ослепленный Оби-Ван помчался вперед. Он чувствовал, что воздух был его проводником. Воздух отталкивался от объектов, и с помощью силы джедай мог чувствовать смещение и приспосабливаться. Оби-Ван мчался уверенно. Его зрение вернется. Между тем Омега был близко. Так близко, что он слышал скрип его туники из бронированной стали, когда он двигал рукой. Ручная ракета. Обьеван спрятался и сместился, зная, что лазерная система наведения должна была закрепиться на нем. Он двигался, как ртуть, перетекая из одного положения в другое. Он услышал запуск ракеты и резко набрал скорость, побежав слепо, теперь прямо на Омегу. Он почувствовал, как ракета просвистела у него над ухом. Мне нравится смотреть, как ты бегаешь, сказала Мега. На старт, внимание, марш! Еще одна ручная ракета. Обиван прыгнул с помощью силы. Он почувствовал ракету за собой и уклонился в последнюю секунду. Ракета врезалась в могилу. Осколки скалы посыпались на убивана. Я могу заниматься этим весь день, сказала Мега. Ослепленный, тяжело дыша, обиван позволил себе секунду отдохнуть. Внутри него пылала память о каждом сражении с Омегой. С самого начала Омега намеревался запутать, опозорить, уничтожить его. Он намеревался произвести впечатление на ситхов, нападая на джедаев, и он ухитрялся делать это снова и снова, всегда убегая в последний возможный момент. Он даже сумел убить мастера джедая. Ядаль пожертвовала жизнью ради жадности и мести этого человека. «Все закончится здесь. И закончится сейчас». Он увидел полосы, что означало, что его зрение возвращается. Ему просто было нужно несколько драгоценных минут. «Вы упоминали, что Сидх помогает вам, Омега», — сказал Обиван, немного повышая голос. «Как же получилось так, что вы оказались здесь одни?» «Я не один», — сказал Омега. «Он помогает мне». «Правда? Вы его чувствуете? А я нет». «И помните...» «Я тот, кто может чувствовать силу. Не вы!» «Ты высокомерный дурак!» — зарычал Омега. «Я буду ситхом! Он мне так сказал!» «И ты ему поверил Обиван начинал различать очертания могилы напротив, обрывки формы, проступающей сквозь оранжевые полосы перед его глазами. «Лесть его достигает всюду, так кажется!» «Он не льстил мне! Прямо сейчас я ситх без силы!» «Я могу использовать его силу!» В голосе Омеги появились нотки защиты. «Мне кажется, что это он использует тебя!» «Он меня не оставит!» Очертания приняли более четкую форму. Его зрение еще полностью не вернулось, но уже можно было что-то делать. Обиван встал. Он лишь едва-едва мог разглядеть Омегу, стоявшего за бластером. «Твоя самонадеянность подведет тебя, оби -ван? «Забавно!» «Я бы сказал примерно то же самое». Оби-Ван снова активировал световой меч. Бластерные заряды были так мощны, что ударные волны отбросили его руку, когда он отклонил их. Огонь был быстр и яростен. Где же Энакин? Он мог бы использовать его помощь. Или кого-либо еще. Он сосредоточился на ситуации. Не на том, чего у него не было. «У тебя есть все, что нужно, мой подаван». В этот раз голос Квайгона был добрым. Голос был внутри него. Это была правда. Это было по-настоящему, и это придало ему сил. Его световой меч кружился, вращаясь широко, чтобы увеличить силу с каждым ударом по зарядам. Он мог слышать, как Омега тяжело дышал. Обиван постоянно отправлял заряды назад в него, но Омега умело уходил от огня, развернув автоматический бластер. Оранжевые полосы исчезли. Теперь Убиван ясно видел контуру крайних могил. Омега был силуэтом на фоне бластерных зарядов, которые слабо освещали воздух. Он сжимал бластер на три ноги, собираясь теперь со всей яростью своей страсти уничтожить Убивана. Энекин как-то сказал: «Пускай вход свой разум». Энекин знал о машинах больше, чем Убиван когда-либо хотел знать. Забавно, независимо от того, насколько оружие усовершенствовано. Оно всегда имеет недостаток, который всегда можно использовать. Недостаток. Какой был недостаток? Автоматическому бластеру требовалось два оператора, так как он мог быть перегружен, если один оператор не контролировал энергетический поток. Если он перегружался, он не просто прекращал работу. Он взрывался. Оби-Ван еще прибавил скорости. Он шел после каждого умелого отраженного заряда. Но вместо движения вперед он двигался в сторону. Он только делал вид, что продвигается вперед. Оставшись без ракет, Омега сорвал ручные пусковые системы. Они были тяжелыми, и он устал. Пот заливал ему лицо. Бластер дымился, и он не замечал этого. Руки Оби-Вана начали трястись от напряжения при отклонении бластерных зарядов. Он уставал. Его зрение все еще не совсем пришло в норму. С внезапной ясностью он понял, что может проиграть это сражение. Он рассчитывал на отказ машины, с которой не был сильно знаком. Он положился на удачу. Это требовало всей его концентрации. Одна ошибка могла послать его прямо на бластерный заряд, который разорвет его, словно пудинг. Сквозь дым и туман синие глаза Омеги были опасными и обжигающими. В них сверкала ненависть. Омега кричал нечто бессвязное – Его голос едва было слышно из-за звука орудийного огня. Бластер дергался и дымился. Оби-Ван споткнулся и упал на колени. Омега улыбнулся. Он подался вперед, чтобы прицелиться. Оружие дало сбой. Оно задрожало и остановилось на одном маленькое мгновение. Омега потряс его. Взрыв был ужасен. Накопленная энергия отбросила Омегу назад, Его тело качалось в воздухе, на его лице было потрясенное выражение. Он врезался в стену гробницы. Разбился. Шок исчез с его лица, когда жизнь утекала из него. «Ты!» Это было все, что он сумел выдавить. Обиван услышал шаги за спиной. Энакин подбежал и остановился. «Учитель!» «Все в порядке. Его больше нет Обиван деактивировал световой меч. «Все кончено». Я попался в энерголовушку. Ты сам себя вытащил. Это хорошо. Идем, Подаван. Обиван повернулся. Давай вернемся к остальным. Мы. Нарастающий рев раздался из-за него. Омега бросился вперед. Бластер в его руке стрелял, зубы оскалены. Ты убил моего отца. Тебе не победить! Обиван активировал световой меч, одновременно разворачиваясь. Наступил момент, приближение которого он не хотел. Как бы он не хотел остановить Омегу, он никогда не хотел его убивать. Он помнил, как смерть Ксанатоса часто посещала Квайгона. Он не хотел такой же судьбы. Но судьба не дала ему выбора. Его световой меч поднялся, словно в замедленном движении. И все же он двигался быстрее, чем можно было моргнуть. Он опустился и вонзился в Омегу. Тот упал на колени. Вместо того, чтобы отступить, Оби-Ван шагнул вперед. Он не хотел видеть, как умирает Омега, но никому не следовало умирать в одиночестве. Омега посмотрел в его лицо. Его губы расползлись в ужасной усмешке. Судорога исказила его лицо. — Что это было? — Удовольствие, — понял Оби-Ван. — Что оно означало? — Ты думаешь, что ты победил? — Нет, — сказал Омега. Каждое слово давалось ему трудом. «Я знаю, кто он». Он повалился, сворачиваясь в клубок, как ребенок. «Ты захотел, ты сделал». Все еще улыбающегося, все еще цепляющегося за ненависть и гнев, Омегу, наконец, покинула жизнь, и он превратился в пыль. Нечто вылетело, словно великая сила покинула защиту Омеги. Призраки лордов-ситхов исчезли. Темная сторона силы отступила. Ситх не был найден. Обиван знал, что он унес и свою тайну, и свою защиту. Обиван убрал световой меч обратно за пояс. Давай увидимся с Даррой, сказал он. Саэра баюкала ее в своих руках. Тру укутал ее плащом. Ферус сидел на земле, положив голову на руки и не поднимал глаз. Сири и Райгол стояли с обеих сторон группы, как бы охраняя их от зла. Но зло пришло и сделало свою работу. Дарра была мертва. Обиван опустился перед ней на колени. Ее глаза были закрыты. Ее лицо было спокойно и невероятно безмятежно. Энакин смотрел, как Саэра очень нежно распускала косичку подавана Дарры. Она вытащила яркую ленту из завитушек мягких волос и сжала ее в кулаке. Слезы покатились по ее лицу. Энакин никогда не представлял увидеть Саеру Энтану, легендарного воина, в слезах. Энакин услышал в себе голос Дары, похожий на крик «Побудь со мной, пока я не усну». Здесь так одиноко. Глава двадцать Большой зал казался более громадным, а дорога до комнаты совета более долгой, чем Убиван всегда помнил. Его ноги никогда не были такими тяжелыми. Он шел, ничего не замечая. Он чувствовал странное оцепенение. Он никогда не чувствовал себя настолько утомленным. Он знал о слухах, ходивших в раме. Он знал, что световой меч Тру был поврежден, что Ферус его втихую починил, что ни один из них ничего не сказал своим учителям. Он знал, что Тру понес наказание. Ферус был под домашним арестом, но предстанет перед советом сразу после убивана. Он знал все это, а также знал, что в глазах Совета миссия выполнена успешно, хоть и частично. Они поймали Гранта Омегу. Зен Арбер сбежала, но Совет чувствовал, что ее будет нетрудно отследить. Без богатств Омеги ей будет нелегко спрятаться. Они не установили личность Ситха, но Совет не считал это за ошибку. Они были близки к этому. Они раскрыли одну из планет, что укрывало его, Они сделали маленький шаг вперед. Он должен был испытывать некоторые чувства удовлетворения, но не испытывал. Обиван задумался о вещах, о которых он не думал с тех пор, как умер Квайгон. Стоило ли жизнь дары того, что они получили? Было ли что-то, что он должен был сделать, но не сделал? Исходило ли первое видение Квайгона в гробнице от Ситха, или оно сидело глубоко в нем? Проиграл ли он? Когда-то смерть Дара уже была заблуждением. Почему он чувствовал, что это был знак? С каждой проходящей секундой он все больше чувствовал приближение смерти. Снова и снова он избавлялся от воспоминаний о Гранте Омеге, сворачивающемся как ребенок, когда жизнь покидала его. Кем бы он был, если бы не был во власти навязчивой идеи? Ситхи находили слабости и использовали их. Они брали порог и превращали его в оружие. Кем бы ни был ситх, Он подстрекал Омегу, использовал его и оставил его. Как могут джедаи бороться с кем-то, кто не знает милосердия ни для кого и ни для чего? Все прошедшие несколько дней Энакин провел в хранилище карт, где он любил медитировать. Оби-Ван не мог обвинить его в этом, но он чувствовал, что Энакин как-то был вовлечен в то, что произошло с Дарой. Не прямо, но тем или иным образом. Он ненавидел себя за это чувство. Конечно, если бы это была правда, его подаван сказал бы ему. оби -ван оказался перед дверьми комнаты совета. Он постарался очистить свой разум, прежде чем войти. Иногда было трудно встретить сразу так много джедаев, одаренных восприимчивостью к силе. Двери открылись. Совет собрался в полном составе. Все члены поприветствовали оби -вана, когда он занял свое место в середине комнаты, где стоял уже так много раз. «Печально завершилась миссия», — сказал Йода. «Огорчены все мы». «Дарра Телтанис присоединилась к Силе», — сказал Мейс. «Мы будем воспевать ее жизнь». «Обеспокоены мы поведением двух подаванов Феруса Олина и Тру Вельда», — сказал Йода. Галия кивнула. «Мы пересмотрели наше решение ускорить испытания для избранных подаванов. Мы боимся, что мы слишком сильно давим на них». «Нам необходимо пополнение джедаев, это верно», — сказал Отто Ранцисис. «Но мы видим теперь, что не можем торопить подготовку». «Наша ошибка это была», — сказал Йода. «Ошибки, которые мы не можем себе позволить в эти времена», — добавил Мейс, а затем сказал. «Мы будем чествовать вашего падавана за его храбрость. Стоять перед лицом ситха — самая трудная задача для джедая». Энакин проявлял изобретательность и храбрость на протяжении всей миссии. Йода поглядел на Убивана. "Чем-то поделиться с нами желаешь ты?" Убиван колебался. У него были сомнения, у него были страхи, у него были печали, но не для этого места. "Нет, магистр Йода", сказал он. "Разочарован твой подаван будет, услышав, что мы отменили наши планы ускорить принятие в рыцари", сказал Йода. «Да, Энакин будет разочарован», — сказал оби -ван. «Он не любит ждать». «Подождать он должен», — сказал Йода Кивая. «Спасибо, мастер Киноби, сказал Мейс. «Вы можете пригласить Феруса Олина». поклонился и вышел. Когда он вошел во внешнюю залу, Ферус встал. «Они ждут тебя», — сказал ему оби -ван. Феррус повернул к нему лицо, полное такого страдания и горя, что убиван поспешил его успокоить. "Никто здесь не наложит на тебя наказание, меньше всего ты сам", сказал ему убиван. "Я должен жить дальше", ответил Феррус. "Вот мое наказание". Глава 23. Энекин подождал, пока не увидел, как убиван покидает внешнюю залу. Он пока был не готов разговаривать со своим учителем. Он подождал, пока убиван уйдет, затем проскользнул внутрь. Он не хотел встречаться с Ферусом лицом к лицу. Он хотел узнать, что произошло, как поступил Совет. Теперь во всяком случае Энакин чувствовал странную привязанность к своему товарищу подавану. Шок от смерти Дары не проходил. Он все еще не мог понять это. Он все еще не мог поверить, что больше нельзя будет увидеть ее снова, услышать ее голос. Если сила была такой могущественной, почему она не могла остановить смерть? Почему он не может прорваться через эту стену и увидеть своего друга еще раз? Он услышал шелест позади себя и увидел, как Тру пятится из залы. «Тру!» — позвал Энокин. Тру неохотно сделал несколько шагов. «Ты знаешь что-нибудь?» Тру покачал головой. Он старался не встречаться с глазами Энакина. «Я не видел большинство из вас с тех пор, как мы вернулись», — сказал Энокин. «Я знаю. Я сожалею о наказании. Я заслужил его». Язык Энакина жег вопрос. «Почему ты пошел к Ферусу, а не ко мне, чтобы починить свой световой меч? Я бы сделал лучше». «Я не ходил к Ферусу, – сказал Тру. «Он сам пришел ко мне. Он заметил, что тот работал в половину мощности под конец сражения в монастыре». Но я не пошел бы к тебе, потому что не хотел вовлечь тебя в неприятности. Ты бы сохранил мою тайну. Точно так же, как сделал Феррус. Я был неправ, что не сказал своему учителю. Я был неправ, что позволил Феррусу молчать. Я был неправ по всем пунктам. Ты думал о миссии, — сказал Энакин. Мы все были неправы, — продолжил Тру. Он словно даже не заметил, что сказал Энакин. Мы приложили все усилия, — сказал Энакин. И Омега мертв, как и Дара. Тру развернулся и вышел. Энекин дернулся было за ним. Что-то было не так. Что-то изменилось между ним и его другом. И он не знал почему. Он остановился, когда двери Совета открылись. Вышел Ферус. Он почти прошел мимо Энекина, не замечая его, словно ослепленный своими чувствами. Ферус. Ферус повернулся. Энекин. Что ж, Я думаю, что ты будешь первым, кто узнает. Я ушел из Ордена джедаев. Что? Энакин был потрясен. Но почему? Потому что я виновен в смерти Дары. Это неправда. Ты не мог знать. Но это так. Я знал, что световой меч Тру работал со сбоями. Я предложил починить его потихоньку. Я не сказал его учителю и убедил его сделать так. Его световой меч подвел в сражении, и Дара была убита, пытаясь защитить меня. — Но ты же думал, что починил его? Феррус остановился. Он пристальнее долго глядел на Энакина. — Ты знал? — спросил он. — Ты знал, что световой меч труп врежден? — Ты видел, как я его чинил? — Я не говорил этого. — Нет, ты не говорил. — Но нас здесь только двое, Энакин. «Тебе не обязательно лгать!» Энокин ничего не сказал. Как обычно, Ферус пытался подловить его, пытался показать Энакину, насколько более благородным он был. «Когда мы вернулись, я показал меч мастеру джедая Толону Хингу», — сказал Ферус, назвав джедая, известного своими знаниями о работе световых мечей. Он сказал мне, что объединение апертуры потока и батареи требовало небольшой настройки. «Самое главное, Тру мог никогда не заметить этого, за исключением того, что в сражении энергия расходовалась быстрее, чем обычно». «Я не знаю, почему ты мне это рассказываешь». Сзади раздался голос Тру. «Потому что ты исправлял апертуру потока. И ты знал, что она должна быть повторно проверена после изменения тока батареи». Энакин развернулся. «Ты не пришел ко мне». Тру покачал головой. «Это забавно. Разве ты не должен был сказать? Но я не знал, что он был сломан». «Вы хотите подловить меня?» — сказал Энекин. «Оба», — добавил он, сердито глядя на Феруса. «Тру, я бы никогда не сделал ничего преднамеренно, чтобы подставить тебя». Лицо Тру окаменело. Его серебряные глаза блестели так, как Энекин никогда раньше не видел. Они были ледяными, как если бы Энекин мог ускользнуть от его взгляда. «Я спрашивал себя», — сказал Тру. «Когда мы вернулись сюда, я задавался вопросом, знал ли ты. Я видел, как ты замер в гробнице. Но не мой друг, — сказал я себе. Мой друг не сделал бы такого. Но затем я подумал о том, что ты чувствовал к Феррусу, насколько сердит ты был. Ты хотел бы, чтобы он попал в неприятность, даже если бы это означало подставить меня». «Это несправедливо», — И внезапно я понял, да, Энакин мог так поступить. «Ты все не так понял», — сказал Энакин. Но как он мог объяснить? Он не мог сознаться, что он знал, что световой меч Тру был сломан, потому что он не мог объяснить, почему он забыл сказать ему отрегулировать его. Он все еще не знал, как он забыл о чем-то настолько важном. А Тру думал, что он специально забыл об этом. Он ничего не мог сказать, чтобы переубедить его, потому что он сам не знал. «Я так не думаю», — сказал Тру. «Я думаю, что я по-настоящему впервые узнал тебя». энекин сглотнул. Он не знал, что сказать. Это был чужой Тру, не друг его детства. «Я подожду тебя снаружи», — сказал Тру Феррусу и вышел. «Видишь, что ты наделал?» — сказал Энокин, в ярости, поворачиваясь к Феррусу. — Да, я вижу, что я наделал, — сказал Феррус. — А ты? Он покачал головой. — Я боюсь за тебя. Ты думаешь, что, признавшись, что ты не прав, ты открываешься для нападения? — Это неправда, — возразил Энокин. Я думаю, что тебе надо оставить твои страхи при себе. Судорога боли пробежала по лицу Ферруса. Энокин не представлял, как ужасно это было покидать Орден джедаев. Это походило на отказ от всего, ради чего он жил. Если я когда-либо понадоблюсь джедаем, я буду там, спокойно сказал Ферус. Это касается и тебя, Энекин. Ферус быстро ушел. Энекин зло смотрел ему вслед. Последнее слово осталось за Ферусом. Кроме того, оно было любезным. Благородный подаван до конца. Не подаван. Уже нет. Удовлетворение быстро сменилось разочарованием. Энакин чувствовал себя избитым, но не знал, почему. Он вспомнил, каким беспомощным он был в энерголовушке. Он никогда не хотел испытать это снова. Тем не менее, он был пойман в ловушку своей зависти, своего гнева. Это было наверняка. Даже если Феррус оставил храм навсегда, он бы по-прежнему помнил это чувство. Нет, чувства исчезнут. Он заставит их исчезнуть. Он оттолкнет их вместе с его воспоминаниями о Шми. Теперь, когда Ферус ушел, Энакин мог выполнить свое обещание. Он принесет баланс в силу. Тру был сердит на него, но он никогда по-настоящему не понимал тяжести, которые нес Энакин. Возможно, Тру вообще никогда его не понимал. Возможно, никто не понимал, кроме его учителя. Тру вернется. Энакин вышел. В дальнем конце коридора он увидел, как Феррус присоединился к Тру. У него было чувство, что он смотрит на них с другого конца электробинокля. Они казались такими маленькими и такими далекими. Почувствовав его присутствие, Тру оглянулся через плечо Энкина, А затем нечто поразило его, словно удар, выбив воздух из его легких. Тру никогда не вернется. Он потерял своего друга навсегда». Остановившись, он смотрел, как Ферус и Тру уходят. Он услышал шаги около себя, и Оби-Ван возник рядом с ним. «Энакин, я искал тебя». Он повернулся на автомате. «Я вам нужен?» «Нет, Энекин, «Энакин, что-то не так?» Ферус ушел из Ордена Джедаев. У Оби-Вана перехватило дыхание. «Я боялся, что он сделает нечто подобное. Он очень тяжело переживает смерть Дары». Обиван смотрел вдоль пустого коридора потерянным взглядом. Наследие этой миссии – боль. Энакин хотел убрать отстраненный взгляд с лица его учителя. Он не хотел, чтобы Оби-Вана так сильно заботило то, что произошло с Ферусом. Наследие этой миссии в том, что серьезный враг был побежден. Я видел, как вы поразили его. Это не тот поступок, который должен принести тебе удовлетворение, мой юный падаван серьезно сказал убиван я забрал жизнь это было сделано как крайнее средство и это избавило галактику от большого зла поэтому это было необходимо и правильно необходимо да но правильно ли убиван покачал головой это не то слово которым легко разбрасываться мы не можем сказать что есть правильно мы можем только приложить все усилия взгляд убивана потеплел Как делаешь ты, Подаван, ты всегда отдаешь лучшее, что у тебя есть. Я горжусь джедаем, которым ты стал. Энакин был тронут. Его учитель так редко говорил таким образом: Спасибо, учитель. Обиван долго на него смотрел. И я хотел сказать тебе: Совет джедаев решил, что они не будут ускорять испытания для подаванов. Твое рыцарство подождет немного дольше. Энакин выдержал эту новость. Значит, теперь не было шансов. Он должен был ждать. Не имело значения, что он сделал, насколько хорошо он исполнил. «Когда наступит время, ты пройдешь испытание, и я не сомневаюсь, что ты удивишь всех нас. До тех пор мы будем работать вместе. Есть много такого, что еще надо сделать, и я благодарен, что ты останешься на моей стороне немного дольше». Убиван остановился. «Энакин, ты в порядке?» «Он был в порядке», — внезапно понял Энакин. Слабость в коленях, которую он почувствовал, когда увидел, что Тру ушел, прошла. Странным образом миссия сделала его сильнее. У него теперь было более сильное убеждение, более твердый упор для борьбы. Все откололось с него. Его детство, его друзья, его желание произвести впечатление на совет джедаев. Он никогда больше не будет беспомощным. Он будет становиться только сильнее. Он сражался с ситхом и увидел истинную силу. Когда-нибудь он сможет сравниться с ней. Он сможет сразиться с ней. Пока еще нет. Но когда-нибудь. Скоро. Когда он был ребенком, он не хотел никаких изменений. Он хотел, чтобы все, что он любил, было с ним навсегда. Тем не менее, все менялось. Он был далеко от своей матери, он потерял Дарру, Тру и Квайгона. Он не мог противостоять этим потерям. Пусть будет так. Он должен был отринуть их, хотя они больше не имели значения. Однажды он столкнется с худшей потерей, потерей своего учителя. Превзойдя его, он потеряет и его. Он представил себе, как оби поворачивается к нему в замедленном изумлении, впервые понимая истинный размер его силы видя, как ученик превосходит учителя. И в тот день сердце Энекина разобьется в последний раз. Он испытает тяжесть невероятного горя. Он не сможет перенести это горе, если только он больше уже не будет испытывать сочувствия.